Глава третья Было около 10 часов утра. Солнце уже поднялось над городом, и хотя все еще было довольно прохладно, предвиделся довольно жаркий день. Сейчас было самое время поехать на пляж, чтобы в полуденный зной окунуться в прохладное море и поплавать, покачиваясь на волнах. Но сложившиеся обстоятельства изменили планы следователя. Он встал с кровати и только тут обнаружил на столе под стаканом записку Александра. Ушел позвонить жене. Буду в одиннадцать. Ага, значит, у него есть время поразмыслить в одиночестве над записями в блокноте. 2108 – это дата. Вероятно, связана с последующими записями. Кстати, какое сегодня число? Следователь порылся в памяти и с удивлением пришел к выводу, что сегодня и есть 21 августа. У него беспокойно кольнуло сердце. Значит, уже сегодня должно произойти что-то очень важное. Или, может быть, уже произошло. Далее. Порт. Стамбул, Одесса, Москва. Не до конца осознавая смысл этих фраз, Бовин твердо решил, что сегодня вечером с Горюновым они отправятся в Одесский порт. Бовин вынул сигарету и, выйдя на балкон, закурил, изучая остальные записи в блокноте. «Ты, как всегда, опаздываешь, Саша», заметил следователь, указав подошедшему товарищу на часы. «Аж на целых пять минут», — Бовин улыбнулся, как Марина. Все в порядке. Ей звонил наш босс и сказал, что когда в следующий раз мы будем разыгрывать ограбление без его ведома, Пойдем вместе по одной статье. Рассердился, значит. Очень. Ну да ладно. Значит, насколько я понимаю, мы собираемся погрузиться в отдых и наслаждаться прелестями курортной жизни. Горюнов насторожился. А что, у вас есть какие-нибудь иные планы? Следователь в задумчивости развел руками. Знаете, шеф, мне это не нравится. Такое выражение лица у вас бывает, когда вы увлечены каким-то делом. Скажите мне, что я ошибаюсь. Всегда завидовал твоей проницательности, Саша. «О, нет. Ну, выкладывайте, что у вас на уме?» «Речь идет об убийстве в 440-м на нашем этаже». «Так». Александр остановился и, положив руки на пояс, сделал глубокий вдох, а затем выдох. «И вы все же решили вмешаться. Прощай, море». Бовин предложил напарнику присесть и продолжал. «Пока ты ходил, я кое-что выяснил. Дело, как я понял, взялся вести капитан Самойлов. Во всяком случае, он так назвался». «Так вы уже вмешались?» «Нет». И знаешь, слишком шустро они провели осмотр места преступления. Вспомни хотя бы, сколько мы тогда провозились, когда убили этого миллионера на Юго-Западной. Всю ночь. Вот. А тут час, не больше. Не расспрашивали никого ни о чем. Раз-раз и все. Ну и что с того, мало ли. Это еще не все. Вот это я нашел в его комнате. Бовин вынул из внутреннего кармана пиджака зеленый блокнот и указал на деньги и пистолет, валявшийся на кровати. Александр присвистнул. Вы и там уже побывали. Горинов взял из рук следователя книжечку и открыл ее. Инкогнита, «Дмитрий Андреевич, но здесь, по сути, набор слов. Как из этого можно сделать какие-нибудь выводы? Александр, давай поразмыслим. Наверняка этот человек знал нечто интригующее, за что, скорее всего, его и убрали. Так или иначе, мы должны с тобой сегодня быть в указанном месте и в указанное время. Но почему не сообщить об этом капитану Самойлову? Не показать ему блокнотик с такой ценной записью, который, похоже, они проморгали в номере? «Ну...» — следователь выдержал паузу. «В милиции тоже не святые работают, и ты это знаешь. Так что, возможно, это удача, что блокнот у нас». «Понимаю, понимаю...» «Но, Дмитрий Андреевич, глупо подозревать капитана милиции в причастности к убийству по какой-то скользкой интуиции?» «Переверни страницу». «Так, какой-то список имен...» «Читай, читай...» «Кожевников, Зенин, Михайличенко, Самойлов, НГ...» Капитан поджал губы... Искоса поглядел на следователя. «Да, попали мы в историю. Вам просто везет на такие дела. Где вы там обязательно наркотики, преступники? Скорее наоборот. Это я всегда там, где нужно. И дела-то всегда у вас. И начинаются, и...» Гринув не смог до конца выразить свою мысль. «И в отпуске». Помог ему Бовин. «Тем не менее, у нас есть еще немного времени, и мы сейчас займемся гостиницей. Минутку, Дмитрий Андреевич, сполоснусь только». Александр пнул ногой свой чемодан, выпиравший из-под кровати, и отправился в ванную принимать душ. Спустя некоторое время до Бовина донеслись из ванной следующие обрывки фраз. «Отпуск бывает раз в году. Нет, чтоб полежать на мягком песке под лучами южного солнца. Разбирайся теперь в догадках своего шефа. Как небезызвестная мисс Марпл. Примерно так же боролась со скукой. Может, и я стану таким же в их возрасте?» Полковник рассмеялся.